Глава 13 Кухня у Кощея оказалась не кухней, а еще одним, мягко говоря, просторным залом, в котором вместо трона стоял здоровенный камин, а в самом центре виднелся совсем уж великанский стол, за который можно было усадить целую армию. Когда Кощей уселся во главе этого деревянного чудовища, а мы с Горынычем скромно притулились рядом, то ощущение давящего на нас огромного пространства стало еще более выраженным, в какой-то мере даже пугающим. Особенно когда мы неосторожно подвинули такие же массивные стулья и скрежет деревянных ножек разбудил дремлющее в углах эхо. Втроем мы походили на мух, которым повезло случайно залететь в пустой подвал. Но если нам со змеем было здесь неуютно, то Кощей чувствовал себя прекрасно, несмотря на маленький рост, неестественную худобу и нелепое одеяние, в которых он буквально утонул. «У него что, проблемы?» наклонившись к самому моему уху, шепнул Горыныч. «Почему тут все такое большое?» «Молчи», — едва слышно шепнула я. «Потом объясню». Дракон послушно умолк, но все же не отказал себе в удовольствии покрутить головой. оглядывая убранство гигантского зала, тогда как Кощей неожиданно гулко хлопнул в ладоши, отчего едва примолкшее эхо прямо-таки взбесилось. А спустя несколько мгновений в зал пожаловали его верные слуги, при виде которых Горыныч явственно вздрогнул. Я, хоть и привычная к такому зрелищу, тоже скривилась, когда по полу простучали голые костяшки. и непроизвольно подвинулась, когда рядом остановился самый обычный скелет, держащий на вытянутых руках пузатый, уже исходящий паром самовар. Второй скелет притащил и с грохотом поставил на стол поднос с непропорционально большими чашками, тогда как третий проворно расстелил перед нами белоснежные салфетки и, дождавшись, когда остальные скелеты расставят приборы, нырнул за спинку кресла повелителя, где и замер, таращась на нас пустыми глазницами. «Что-то мне это не нравится», — едва слышно пробормотал дракон, когда два других мертвеца замерли у нас за спинами. Я молча пнула его под столом, и Горыныч снова умолк, настороженно косясь на голые костяки, которых не сделали симпатичнее ни белые переднички, ни изящные чепчики, ни небрежно переброшенные через предплечье полотенца. Тот, который замер за спиной Кощея, И вовсе носил изысканный фраг, но это, как по мне, тем более было лишним. «Говорите», — велел пацан, снова поправив съехавшую на нос корону и первым потянувшись к самовару. Помня, что времени в обрез, я максимально кратко изложила свою проблему. Кощей выслушал меня молча, не забывая при этом отхлебывать из чашки горячий напиток и жевать свежие бублики. Горыночка как и следовало ожидать. Тоже захотел утащить пару штук, но перехватил мой предупреждающий взгляд и быстренько передумал. А когда я закончила, Кощей велел нам помолчать, после чего поднялся из-за стола. Сделал неуловимый жест рукой и удовлетворенно кивнул, когда прямо перед ним на пол рухнула огромная, прямо-таки великанская книга, верхний край которой примерно на голову возвышался над Кощеем. «Книга знаний», самое главное наше сокровище и величайшая в мире ценность. В ней записано все, что ее хозяин когда-либо узнал, увидел или услышал, в том числе и то, что он сам уже не помнит. Все заклинания, магические знания, просто информация, которая когда-нибудь может пригодиться. У всех у нас такие есть, в том числе и у меня. Но если моя книга к 200 годам была сравнительно небольшой, то у Кощея она оказалась воистину гигантской. От удара стул подо мной явственно подпрыгнул, а чашки на столе жалобно звякнули, едва не опрокинувшись набок. Самовар Горыныч успел придержать, а вот один из бубликов все таки улетел на пол. Однако Кощей не обратил на него ни малейшего внимания. «Все вон!» — бросил пацан, деловито разминая изящные кисти, потом звучно щелкнул пальцами — Точно таким же способом выудил из пустоты небольшую скамеечку, после чего взобрался по ней на самый верх, откинул в сторону тяжелую обложку и, уткнув нос в пожелтевшие от времени страницы, добавил. «Когда буду готов, позову». Я потянула Горыныча за рукав. «Пойдем». Тот безропотно поднялся и, бросив на кощее полный подозрения взгляд, позволил себя увести. Благо дверь находилась рядом — И нам не пришлось топать через весь зал, сотрясая его стены гулким эхом. Скелеты утопали вместе с нами, только в другую дверь. И слава богу, что в другую, потому что рядом с ними даже мне становилось не по себе. «Так что с ним не так?» — шепотом спросил Горыныч, когда мы остались одни. «А откуда у кощея такие странности?» «Поживешь столько, сколько он, и еще посмотрим, какие странности будут у тебя». Так же тихо отозвалась я, напряженно прислушиваясь к тому, что творится за дверью. «Он что, колдун?» «Нет, он единственный на весь мир ведун, который к тому же помнит времена, когда по небу свободно летали драконы». Горыночек руглил глаза. «Ого!» «Да!» Еще тише добавила я. «Кощей уникален. Он очень много знает, много видел. Говорят, он когда-то красавцем писаным был». За это его в свое время чуть ли не на руках носили. Избаловали да нельзя. Вот он и возгордился, пупом земли себя считать начал. Потом, конечно, постарел, одрехлел. Да только гордыни у него нисколечко не убавилось. Поэтому-то он и принялся искать эликсир бессмертия. Хотел стать самым великим, самым умным, ну, ты понял. Причем бессмертие однажды он действительно обрел Лето так через триста. когда о нем все забыли, и дорожка к его дворцу мхом поросла. Кощей тогда страшно обиделся, как это, про него, такого замечательного, позабыли. Потом озлобился, озлился. И из принципа никому свой эликсир больше не дал. А когда-нибудь он создаст еще и эликсир вечной молодости. Но и им, полагаю, тоже ни с кем не поделится. «Он что, дурак? На нем же озолотиться можно!» «У Кащея золото и так навалом. Все подвалы, считай, до потолка забиты. Его в свое время им осыпали, как конфетами. И он что, правда над ним чахнет?» Полюбопытствовал дракон. Я только фыркнула. Делать ему больше нечего. Просто золото хорошо удерживает в себе магическую энергию. И чем его больше, тем проще работать. Особенно тем, кто умеет обращаться с металлами. Кощей, к слову, умеет. поэтому и забил все подвалы монетами. Зато теперь его отсюда ни один волшебник или колдун не выкурит. Запасов магии у кощея столько, что можно не одну тысячу лет биться лбом о его защиту и ничегошеньки с ней не сделать. А правда, что он смерть свою в иглу заключил? Иглу запихнул в яйцо, яйцо в утку, утку в зайца. «Глупости!» — снова фыркнула я. «Видун есть ведун, живет за счет своего источника». И никакие иглы ему в этом не помеха. «Источник?» — оживился Горыныч. «О, так он, наверное, тоже здесь, во дворце. Ты случайно не знаешь?» «Нет», — ровно ответила я. «Мы не настолько близки, чтобы Кощей показывал мне свой источник. А молодильные яблоки — тоже миф». «Нет», — неохотно повторила я. Кощею удалось вывести особый сорт яблонь, плоды которых действительно способны обращать время вспять. Но это не так уж просто. Почему? Жадно уставился на меня Горыныч. Ну, во-первых, эффект омоложения очень неустойчивый. Одно яблоко съешь, можешь сбросить год или два, другое возьмешь и скинешь сразу 10-15 лет, хотя с виду яблоки одинаковые. Никогда не угадаешь, какой плод и какой эффект даст. Спелые, неспелые, даже размер значения не имеет. Это всегда игра в угадайку. Пока Кощей был старый дряхал, он еще мог себе позволить экспериментировать в волю. Но лет сто назад он перестарался и доомолаживался до того, что превратился в неразумного младенца. Горыныч хрюкнул: Что, правда? Угу. Я тогда случайно рядом оказалась. Слышу, кто-то орет во весь голос. Подошла поближе. Смотрю, скальный страж в истерике бьется. Подошла. Спросила, в чем дело, но ну, он мне и рассказал. А когда я в тронный зал наведалась, то обнаружила на троне спящего ребенка мелкого совсем неразумного. Хорошо, еще рядом книга раскрытая лежала. Ну, ты ее видел. А там подробно было записано, что, зачем и, почему. Мне любопытно стало. Вот я и спробовала на кощее зелье старения. Откуда у тебя такое зелье? встрепенулся дракон. Да так, держу на всякий случай. Но ему подошло. Кощей уснул на несколько лет, потом проснулся, почти нормальным. И вот с тех пор мы, можно сказать, поддерживаем отношения. Иногда я ему помогаю, иногда он мне. Правда, с ним сложно. Просто так он палец о палец не ударит. Особенно, если ему не интересно. А почему он заснул от твоего зелья? Снова полюбопытствовал неугомонный Горыныч. Потому что все самые важные и сложные процессы в нашем теле происходят именно во сне, пояснила я. У молодильных яблок та же проблема. Стоит откусить хоть кусочек, как тебя тут же вырубит. И никто не знает, насколько. Хочешь на год, хочешь на все сто. Приходится глотать их полностью. Благо они совсем мелкие, но эффект непредсказуем. Кощей в свое время на этом и погорел. Он полжизни, считай, проспал, пока дозу подходящую выискивал. И чем моложе он становится, тем опаснее такие эксперименты. А почему он не может подобрать дозу? Потому что жадина, хочет все сделать сам. Хотя проще было бы нанять испытуемых, чтобы проверять эликсир на них, а не на себе. Но Кощей — птица гордая. Допросьб к простым смертным ни за что не опустится. Ну и дурак. Тихонько фыркнул Горыныч, предварительно убедившись, что рядом никого нет. Я мысленно согласилась. Дурак. все над секретами своими трясется, Боится, что украдут. Вот и мучается в одиночку. Хотя, может, тут и гордыня свою роль сыграла. Кощей ни за что не потерпит, если кто-то попробует разделить с ним славу первооткрывателя и скорее удавится, чем допустит кого-то к своим драгоценным исследованиям. Правда, первое время — Я всерьез беспокоилась, что испытуемых кощей может привлечь и без их согласия. Скажем, отправит парочку мертвых слуг, заберет из близлежащих деревень столько народу, сколько нужно, и вперед, к знаниям. Благо никто бы его от этого не удержал. Смертные материал дешевый, быстро восполняемый. Однако на всеобщее счастье. Кощей настолько не любил людей и так яростно оберегал свой дворец от посторонних, что даже ради науки не стал бы терпеть в своем доме присутствие живых слуг. А еще хорошо, что варить зелье старения он так толком и не научился. Вернее, может, сварить он бы и смог. Однако в состав входили очень редкие ингредиенты, которые росли только у меня в лесу. А еще для этого требовался артефакт. Которого ни у кого, кроме меня, больше не было. Исключительно поэтому Кощей меня терпел и даже временами приглашал в гости, как раз тогда полагаю, когда очередной пузырек начинал подходить к концу. Кстати, Ега, а при чем здесь бублики? отвлек меня от размышлений Горыныч. Я только хотела ответить, но тут тяжелые двери неожиданно дрогнули и сами по себе распахнулись. Заходите! Донесся изнутри задумчивый голос Кощея. «Я закончил». «Ты что-то узнал?» Встрепенулась я, а дракон навострил уши. «Да, но тебе это не понравится». «Значит так», — сказал Кощей, когда мы снова уселись за столы, воззрелись на хозяина замка со всем вниманием. А я тут покумекал, поискал кое-какие сведения, и в конечном итоге пришел к выводу, что источник всех ваших зол все таки исходит из болот. Я нахмурилась. Неужели действительно варно? Но это дело рук не ведуньи. Огорошил меня Кощей, а Горыныч кинул в мою сторону торжествующий взгляд. Мол, а я же говорил, и даже не колдуна. Теперь уж настал мой черед выразительно коситься на дракона. «С чего ты решил?» — настороженно спросила я, не понимая, к чему клонит Кощей. Тот негромко стукнул ногтями по столешнице. «Суди сама. Ведунья не захватывают чужие источники. Им своего хватает за глаза и за уши. Тем более не захватывают по два-три источника сразу. Для вас это непосильная задача. Да и шито всё это белыми нитками, потому что остановить обезумевшую ведунью несложно». Достаточно заблокировать ее вместе с ее источником, и дальше собственных границ она уже не продвинется. Тем более ты сама сказала, болото выглядит нетронутым. А если бы Варна захотела вас уничтожить, ей пришлось бы для начала серьезно усилить собственный источник. И где бы и откуда она не взяла на это силу, болото в любом случае отреагировало бы первым». Я мысленно кивнула. Мне тоже так показалось. Но если виновата не она, то почему ты считаешь, что это не мог быть колдун? понимающий посмотрел на Кощея Горыныч. «Это очень похоже на вмешательство колдуна. Ты прав», — соизволил ответить ему пацан. Но для колдуна слишком уж велик замах. Одновременно напасть сразу на трех сильных ведуней, связанных узами давней дружбы, да еще тогда, когда их владения плавно переходят одно в другое. и очень часто пересекаются. Признаться, я за всю свою жизнь не слышал, чтобы в мире рождались колдуны такой силы. Может, этот стал первым? Кощей лишь пренебрежительно фыркнул. Если он такой могучий, то что ж его потянуло в вашу глухомань? Могущественный колдун — это в первую очередь жадный колдун. Ему постоянно нужна сила, поэтому он не будет рассиживаться в тишине и покое. Он должен действовать, захватывать города, порабощать людей, творить кровавые ритуалы, призывать гадких тварей. Вы об их появлении хоть что-нибудь слышали в последние годы? Вот ты, чешуйчатый, небось уже немало по миру полетал. Тебе хоть где-то попадалось упоминание о таком колдуне. Ты видел разоренные деревни, сёла. Видел, чтобы на месте людей поселились полчища нежити. Горыныч запоздало нахмурил брови. «Нет, ничего такого. Но, может, он решил начать именно с нас?» «А смысл?» — фыркнул Кощей. «Людей тут раз-два и обчёлся. Тридевятое королевство — крохотное. Порабощать, считай, некого. А чтобы побороться с Егой и ее соседками, у колдуна должен быть очень крепкий тыл. Мелкий невзрачный колдунишка на это не пошел бы, если, конечно, не совсем дурак. А если и пошел бы, то выбивал бы их по одной». «Так надежнее. змей наморщил лоб. «Меня это тоже смутило. Слишком уж нагло и нелогично. Появление ключей на границе владений ведуний имело смысл лишь в одном случае — чтобы выманить их подальше от источника», — одобрительно кивнул Кощей. «Да, но за этим должен был последовать удар», — возразил Горыныч, «а его до сих пор нет». «Ключам довольно много времени. ега говорит, что...» некоторым из них не меньше полугода. К тому же она все равно их заметила. И озерная владычица тоже. Да что говорить, потому как они сделаны, их нельзя было не заметить. Они ж воняют и грязные. Да даже если их спрятать под слоем листвы, то когда их так много, все равно наткнешься. Кощей наставительно поднял вверх палец. Вот и именно. Но я почти уверен, что их специально создали не слишком приметными, но и не совсем скрытыми, так чтобы рано или поздно кто-то обратил бы на них внимание. «Какой в этом смысл?» — нахмурилась я. «Мы с Бальза несколько дней избавились от большинства чужих ключей». «Да, но на это время тебе пришлось покинуть свое место силы, не так ли?» Я внутренне похолодела. «Ну и что? Наши источники хорошо защищены». «Ты в этом уверена?» Прищурившись, остро глянул на меня Кощей, И вот тогда я принялась лихорадочно вспоминать, не было ли у меня на поляне каких-то странных или непонятных происшествий, которые можно было бы расценивать как попытку покуситься на мой источник. Ты проверяла источник по возвращении, и точно-точно знаешь, что к нему никто не приближался. Я вздрогнула и метнула на дракона быстрый взгляд. Когда меня не было дома, из посторонних там находился только он. совсем рядом, так близко, что при его силе и прочих возможностях... «Это не я, ты что?» — чуть не подпрыгнул от возмущения Горыныч. «Яга, как ты вообще могла такое подумать? Я тебе не враг!» Я нахмурилась еще больше, потому что ведун все же заронил во мне зернышко сомнения, тогда как сам Кощей вдруг гаденько ухмыльнулся. «Между прочим, ты главный подозреваемый», и просто идеальный кандидат на предательство, явился из ниоткуда, и тут же на границе владения Еги, как по волшебству стали один за другим появляться ключи. «Нет, я этого не делал, Яга. Не верь этому гаду, он все врет. «Драконам не нужны чужие источники», замедленно произнесла я, вспоминая прочитанное в книге. «У них есть свой...» причем постоянный и практически неисчерпаемый, поэтому разорять чужие им без надобности. «Верно», — бодро отсалютовал мне Кощей. «Если бы он не был драконом, я бы посоветовал тебе убить его на месте. Но раз уж он такой, какой есть, и твой источник ему даром не нужен, то из подозреваемых мы его, пожалуй, исключим». если, конечно, он не находится в сговоре с твоим врагом и не явился к тебе для того, чтобы отвлечь внимание». Горыныч с грохотом отодвинул стул и, поднявшись из-за стола, угрожающе рыкнул. «Слышь ты, мелочь пузатая. Если не заткнешься, я не посмотрю, что бессмертный. Схарчу за один присест и даже подавиться не надумаю. Ишь, прыткий какой!» — удивился Кощей. Снова гаденько усмехнувшись, после чего звучно щелкнул пальцами, в зале поднялся короткий вихрь, и разгневанного дракона буквально отшвырнула к стене, к которой тут же и пришпилила, словно мертвую бабочку. Повеси пока, подумай над своим поведением и дай серьезным людям спокойно поговорить. Рр! взревел оскорбленный змей, но почти сразу на его лицо легла мутная пелена, и он вынужденно умолк. способный лишь невнятному чате мотать головой в тщетной попытке избавиться от заклятия древнейшего в нашем мире ведуна. Я укоризненно посмотрела на Кащея. «Зачем ты так? Знаешь же, что драконы подлостями не промышляют. Драконов слишком долго не было в нашем мире», — скривился бессмертный. «Кто знает, во что они превратились и чего нахватались от людей? Впрочем, дело не в этом. Я просто не люблю невежд». И еще больше не люблю, когда меня прерывают». «Так вот, о чем это я?» «Ах, да». Кощей положил тощие ручки на стол и внимательно на меня посмотрел. «Ты, как и обещала, принесла с собой ровно десять бубликов. По одному на каждый год, который я захотел бы вернуть. Рецепт зелья ты, разумеется, мне не скажешь. И за это я еще с прошлого раза, если помнишь, на тебя обижен. Однако сейчас...» Твои бублики пришлись как нельзя более кстати. Поэтому я все-таки тебе помогу. И разрешу задать ровно 10 вопросов о твоем враге. А заодно обещаю ответить на них максимально честно. Согласна? Я мысленно ругнулась. Но в этом весь Кощей. Просто так рассказать, до чего додумался, ему, видите ли, интересно. Он обожает загадывать загадки, путать, смущать. давать ложные вводные и смотреть, как собеседник барахтается в море совершенно бесполезной информацией, тщетно пытаясь не утонуть. А мне сейчас было не до игр. У меня на протяжении всего разговора появилось и окрепло до отвращения дурное предчувствие. Что-то было не так с нашим непонятным врагом. Что-то не вязалось в тех предположениях, которые мы построили совместно с драконом. Кощей с его опытом наверняка увидел и понял из моего рассказа даже больше, чем я сама. Но он ведь просто так не расскажет. И теперь мне придется быть очень внимательной и осторожной, чтобы задавать исключительно правильные вопросы. И, что важнее, получить на них однозначные ответы. На мгновение прикрыв глаза, я постаралась задавить поднявшееся в душе глухое раздражение и как можно спокойнее — Задала первый вопрос. «Ты уверен, что у меня только один враг, стремящийся заполучить мой источник?» Кощей на мгновение задумался. «На данный момент это наиболее вероятный вариант. Хотя, как я уже сказал, не исключено, что у твоего врага есть помощники. Это твоя работа?» Также ровно осведомилась я, желая исключить любые, даже самые невероятные варианты. Нет. усмехнулся тот. «Твой источник, в отличие от моего, не обеспечит мне бессмертие, поэтому, как и дракону, мне он даром не нужен». «Хорошо. Ты знаешь, как выглядит мой враг?» «Точно нет. Сам я его никогда не видел, поэтому описать не смогу. Где его можно найти?» «На болоте», хитро улыбнулся Кощей, «во владениях твоей болотной подружки, у которой явно не все дома». «Какое отношение к этому имеет Варна?» — насторожилась я. «Уверен, это она его сюда пригласила. Но, полагаю, тебе стоит спросить об этом ее саму. Ты говоришь, что это не человек, не колдун и не дракон. Но тогда кто же он?» «Призванная сущность», — наконец поделился дельной информацией ведун. «Живая или мертвая?» — рискнула я задать еще один важный вопрос. Кощей снова ненадолго задумался. «Скорее всего, все таки живая. Значит, ее можно убить», — прищурилась я. «Ты знаешь, что ей от нас понадобилось?» «Сила», — насмешливо посмотрел на меня ведун. «Что же еще? Любая тварь, в том числе и призванная, хочет жить. А для этого, как ты понимаешь, нужна энергия. Но своей у нее в этом мире пока нет. Вот она и пытается забрать чужую». «Даже больше тебе скажу, на вас одних она точно не остановится. И после ваших источников ей наверняка захочется взять чьи-нибудь еще. Я прикусила губу. Призванные сущности опасны. Некоторые из них смертельно опасны. Иметь с ними дело — все равно, что ходить босиком по лезвию ножа. И я бы многое отдала, чтобы понять, зачем Варна вообще на это решилась. «Да». Это казалось безумием, но Кощей был прав. Без разрешения хозяйки ни одна тварь не смогла бы поселиться на болоте. И раз уж там обосновалась призванная сущность, значит, Варна это позволила. Более того, сама ее пригласила. Ради чего? Ради силы? Вечной жизни? Красоты и молодости? Кто бы только знал. Ты знаешь, как уничтожить или изгнать эту сущность из нашего мира? Снова спросила я, придя к неутешительным выводам. Тот пожал плечами. «Зависит от ритуала, с помощью которого ее сюда призвали». Я внимательно на него посмотрела, ожидая продолжения. Однако этот поганец не стал давать развернутый ответ, явно посчитав, что мне и этого хватит для понимания. А когда я выразительно прищурилась, он еще и усмехнулся. «После чего, с чего нужным напомнить? У тебя остался последний вопрос, Ега. Надеюсь, ты выберешь его правильно». Демон бы его побрал, что за дурацкие шутки. На кону стоят жизни трех ведуней и благополучие огромного куска земли вместе со всем, что на нем обитает. А этот поганец только зубы скалит и отговаривается одними намеками. Я сделала несколько вдохов и выдохов. «Гнев тут, к сожалению, не поможет». «Надо успокоиться. Во дворце Кощея я далеко не всесильна. Собственно, если бы не данная им сто лет назад клятва не причинять мне вред ни словом, ни делом, я бы сюда даже носа не сунула. Бессмертный, разобиженный на весь белый свет, тщеславный и полный всевозможных странностей ведун. Вовсе не тот человек, которому можно было полностью довериться». Но я в свое время выбрала именно такую награду за возвращение ему нормального облика. Поэтому, как бы ни повернулось дело, Кощей меня не поранит. А вот обмануть, схитрить, напакостить по-мелкому — на это он был горазд. Самое скверное, что вопросов в моей голове. В этот момент роилось великое множество, и я попросту не знала, какой из них выбрать. Все они казались важными. От каждого из них зависело мое будущее. Но Кощею до этого нет никакого дела. Ему банально было скучно. Вот он и развлекался, как мог, получая от моего замешательства искреннее наслаждение. Наконец, я все таки решилась. Как эта сущность собирается захватить мой источник? Зная, как она это делает, мне будет проще ей противостоять. Сейчас, полагаю, это и есть самое главное. «Хороший вопрос», — одобрил мой выбор Кощей. «Ну, ты, в общем-то, и сама уже должна была догадаться. Раз уж ты согласилась с тем, что тебя неоднократно пытались выманить из места силы, значит, должна была подумать о том, каким образом призванная сущность могла бы добраться до твоего источника. Ты ведь помнишь, какими силами владеет болотная владычица? Помнишь про истинные болотные ключи и про то, откуда они берут свое начало?» Я замерла. Любая река или озеро имеет свой исток, и точно такой же исток есть и у любого болота. Да, он очень слабый, медлительный, порой даже ленивый, но тем не менее он есть, и практически всегда это ключ, который зарождается глубоко-глубоко под землей. Если предположить, что Варна по собственной глупости рискнула призвать потустороннюю сущность, то, так как и сказал Кощей, после воплощения будет очень голодна. Благодарность к призвавшей ее ведунье она вряд ли станет испытывать. Призванные сущности на это не способны, поэтому она обратит свой взор на ближайший источник. Какой именно, нетрудно догадаться. На болоте он всего один. И когда я об этом подумала, у меня против воли вырвалась горестная. Варна! Боже мой! Почему же я сразу об этом не подумала? Судя по всему, болотная владычица совершила ужаснейшую ошибку. Более того, скорее всего, именно она стала первой жертвой, призванной ею же сущности. Вот почему она мне отозвалась. И вот почему в прошлый раз мне показалось, что она, как бы это сказать, не совсем живая. Правда, раз болото еще существует, то от нее явно что-то осталось. Осколок души, кусочек духа, который позволял сущности удерживать источник в повиновении. А еще благодаря ему болото по-прежнему не загнивало, вот только нормальным оно выглядело лишь с виду, тогда как его исток, тот самый, который прятался глубоко под землей, наверняка превратился в такой же мутный и грязный ключ, которых мы успели увидеть предостаточно. Но любому, пусть даже и оскверненному истоку, нужна свобода. «Выход на поверхность или любой иной способ, чтобы разносить заразу по округе. Если мы не видели ничего похожего наверху, значит, он распространялся под землей. Неслышно выдохнула я, уставившись на кощее расширенными глазами. Ключи на границах отвлекали нас от того, что творилось под землей, И каждый раз, когда мы покидали свое место силы, подземные воды наверняка пробирались к нашим источникам. «Демон, меня задери! Но где они сейчас? До какого места успели добраться? И не получится ли так, что, пока я тут разгадываю проклятые кощеевы Ребусы, у меня на поляне откроется настоящий грязевой бассейн, в котором все мое хозяйство благополучно утонет вместе с источником?» «Базилевс!» — мысленно ахнула я, прекрасно зная, что кот будет биться за наш дом до последнего. Кощей откинулся на спинку кресла и демонстративно похлопал в ладоши. «Поздравляю, дошло наконец. А теперь будь добра, покинь мой дворец, потому что я...» — он также демонстративно зевнул. «Сейчас даем твои бублики и отправлюсь спать». «Годиков десять кряду, пока вы с потусторонней сущностью разбираетесь. Коли справитесь, молодцы. Значит, я не зря на вас время потратил». «Если же нет, сам прибью, когда проснусь. Но вам это, боюсь, будет уже без разницы». Я тихо выругалась, больше не обращая на этого гада внимания, опрометью вылетела из-за стола и рванула к выходу. Но в последний момент все таки опомнилась, сняла с пришпиленного к стене Горыныча обездвиживающее заклятие и, не дожидаясь, пока он поднимется на ноги, со всех ног кинулась прочь из дворца». Страстно надеясь, что еще есть время, и мы с драконом не опоздаем.